Опьяневший от свежего воздуха и сытой привольной жизни, дракон блаженствовал. В этом лесу водилось столько живности, что ежедневный рацион его составлял как минимум два-три оленя в день. Сегодня охота была особо удачной. Жалелая дичь сама вылетала на полусонного охотника, которому оставалось только открыть Пасть. «Сезонная миграция!» — сытый икнул Ойха. Вопрос был риторический, потому что отвечать на него было некому. К обеду он уже догрызал шестого оленя и понимал, что если и дальше так пойдет, то ужин придется отложить на завтра. С трудом втиснув свое раздутое брюхо в шалаш, сооруженный для защиты от ветра и дождя, Ойхо прикрыл глаза, но вздремнуть ему не дали. «Срочное сообщение от Еги!» На выпуклые ноздри дракона приназдрилась летучая мышь. Моляй, дракон протяжно зевнул. «Приготовься! Тебя скоро будут брать в плен!» «Кто?» «Еремей и Черномор! Их войска сюда к ночи подтянутся!» «Они что, обалдели?» не знаю план разработал утвердил алексей а ну тогда пусть берут вот от кого олешки то убирали. дошло до ойха а я думал миграция за захватом через магический кристалл может наблюдать кощей постарайся чтобы все выглядело натурально но не вздумай кого нибудь покалечить и убить, понял ага Дракон протяжно зевнул. «Только пусть погонят, чуток, я вздремну малость, а потом пусть берут, натурально!» Ойхо захрапел. Войска подтянулись не к ночи, а далеко за полночь. И дело было не в расторопности Черномора или Еремея, а в дырке с обувленными краями и на оперативной штабной карте, со стойким запахом гаванской махары, оставленной Петровичем. На искомую поляну наткнулись ближе к утру. Ввиду срочности операции захвата заложника торжественная встреча глав государств прошла по сокращенной программе. Был разработан план захвата, условные сигналы, и войска выдвинулись на исходные позиции. Ставка главного командования расположилась в кустах к востоку от поляны. С севера от нее приготовился к штурму спецназ Еремея, отборные воины боярина Крута. С южной стороны поляны залегли морские десантники Черномора. И сеть они уже сплели, и теперь с нетерпением ждали сигнала к атаке. Спецназом командовал лично боярин Крут, десантом, Несмотря на бурные протесты Черномора, Мари де Интимьяк, Боевая подруга главы Незалежной Украины, привела убойный аргумент. Тридцать три богатыря слушались ее как родную маму И готовы были за нее глотку перегрызть любому. Батька Черномор такой преданностью похвастаться не мог, А потому вынужден был согласиться. И вот час Икс настал. Ставка главного командования в составе Черномора и Еремея пялилась в темноту, пытаясь разглядеть арену будущей битвы, освещаемую лишь призрачным светом звезд. Шалаш дракона в центре поляны едва просматривался. «Сейчас Машка незаметно сигнал должна подать». Черномор... Явно волновался за свою боевую подругу. — Ага, а мой боевода ответить. Еремей тоже волновался. Заложников ему еще захватывать не приходилось. Да еще таких странных. Глава миссии он. — Ку-ку! Трубный глаз Марида Интимьяк, пронесшийся над поляной, заставил царских особ подпрыгнуть. «Ку-ку!» — ряпнул боярин Крут. Звуковая волна пошла в обратную сторону. «Ура!» — грянуло с двух сторон, и группы захвата ринулись на штурм. Спецназ Еремея и морской десант Черномора навалились на жалаш дракона, и началась великая битва. Смачные удары! Уханье, хряканье и вопли взорвали ночную тишину. «Ты гляди, как натурально!» — восхитился Еремей. «Ха-ха! Артистично работает!» — согласился Черномор. «Еще минут пять для правдоподобности пойдет сеть!» «Как и задумывали!» Еремей удовлетворенно кивнул. «Если Кощей подсматривает, ни за что не догадается!» Куда ты со своей сетью прешься? Рявкнул кто-то через пять минут. Уйди отсюда, не мешай, не видишь, он сопротивляется. Что-то идет не так, Черномор задумался. Обычное дело, враж вошли, успокоил его Ремей, да пусть разомнутся, пересидели в засаде. И все-таки что-то идет не так. — настаивал Черномор спустя еще минут десять. — А тебе не кажется, что Ойха переигрывает? О, пора бы ему сдаться. — Да я бы рад. — Алька, кому? — послышался голос сверху. Царские особы подняли глаза. Над ними возвышалась морда дракона. туловище его терялось в темноте, где-то сзади них, в кустах. Ойха с любопытством наблюдал через головы царских особ за Михиловкой в центре поляны. «А ты что здесь делаешь?» — возмутился Черномор. «Ты же должен быть в шалаше!» — подпрыгнул Еремей. «Какой шалаш! Всю ночь в кустах пропыхтел, приперло, понимаете, проблемы с желудком!» «А кого же они тогда там захватывают?» «Не знаю!» Дракон шмыгнул носом. — Но захватываю да здорово. Давай посмотрим, кого. Я подсвечу. Струя пламени, извергнутая из пасти дракона, совпала с воинственным воплем Марида и Интимьяк. — Ура! Мы его взяли! с Роксаны сидела верхом на живом кургане, обутанном сетью. Под ней копошилась гигантская куча мала. Под сетью спецназ Еремея азартно тузил морской десант Черномора. Тридцать три богатыря в долгу не оставались. Еремей вздохнул. «Да, неувязочка вышла». Черномор нахмурил брови. «Что делать-то будем?» «Рубите я — предложил Ойха. «Пусть все на исходные позиции отходят, а я незаметно обратно мышкой проскочу, и пусть захватывают!» «Отбой на исходные!» — завопили во всю глотку Черномор и Еремей. Постанывая, держась за разбитые носы и выбитые челюсти, войска отступили на исходные позиции. «А можно я поближе к лесу залягу?» — внес в план коррективы Ойха. «Им с деревьев на меня прыгать с подручней. Шалашик-то мой развалили, и опять же натуральнее получится». «Валяй!» — разрешил Еремей. «Только шустрее, а то спать очень хочется, а мы тебя все никак в плен не захватим», — поторопил дракона Черномор. Земля задрожала. Дракон незаметно, как мышка, протопал на край поляны к границе сосредоточения союзных войск. — Я готов! — крикнул он, плюхнувшись на спину и задрав лапки вверху. — Захватывайте! — Звездной, ко мне! — скомандовал Ермей. На царское плечо спланировала летучая мышь. — Резерв на деревья, спецназ на повторный захват. — Дело предлагаешь, — одобрил Черномор. — Мой резерв тоже на деревья пусть лезет. Связной сорвался с плеча и черной молнией метнулся исполнять приказания. На противоположной стороне поляны затрещали сучья. — Кажется, готовы. — Ага, чем? Начнем? начнем, по моему сигналу. А почему по-твоему? Ну, давай по-твоему. Ладно, давай вместе. Ку-ку! Хором заорали царские особы. Штурм, дубль два, начался. Рядом с мордой дракона протополикованы сапоги и спецназ Еремея сшибся с морским десантом Черномора в жаркой схватке. Результаты первой не удовлетворили ни ту, ни другую сторону. А потому им было не до Ойха. Дракон очень обиделся. «Черномор, Еремей!» — заорал он. «Скажите своим придуркам, чтоб меня захватывали. Чего это друг с другом месяца?» Ойха отловил коготками и таганами одного из особо ярых драчунов за шкирку. Посадил к себе на пузо. «Меня брать надо, понимаешь, нет?» «Да пошел ты!» — грохнул ему по животу Боярин Крут. «Там наших бьют, а ты тут под ногами путаешься!»